Глава 20. Следующие две недели прошли в тяжелом труде. С первыми лучами солнца двор замка наполнялся звуками работы. Звенели лопаты, скрипели перегруженные тачки, гулко стучали молотки по зубилам, раскалывая особо крупные обломки. Под заливал глаза, а ладони, непривычные к такой работе, быстро покрывались мозолями. Даже бывалые наемники, которым случалось неделями находиться в седле или биться до изнеможения, к закату валились ног от усталости. Харди, забросив свои целебные настойки, с неожиданным энтузиазмом взялся за расчистку двора от сорняков. Под его чутким руководством работа шла спора – Он безошибочно определял ядовитые растения среди буйных зарослей и требовал выкапывать их с корнем, чтобы больше не пробились. «Вот эту дрянь сразу в костер!» – командовал лекарь, указывая на раскидистый кус с темно-фиолетовыми ягодами, чьи листья блестели, будто покрытые маслом. «Волчий корень – опасная штука, даже через кожу может отравить. Смотрите, чтобы сок на руки не попал!» А вон те листья не трогайте, это тысячелистник, пригодится для целебных отваров. И вон там, видите, белые цветы? Это пустырник, тоже полезный». Местные женщины, поначалу державшиеся настороженно, постепенно освоились и теперь помогали с расчисткой, попутно собирая полезные травы под руководством Харди. Их звонкие голоса и смех разносились по двору, вдыхая жизнь мрачной руины. Они развешивали собранные растения на просушку, раскладывали по мешочкам, а некоторые, особо отважные, выспрашивали у лекаря название и свойства каждой травинки. «Добрались! Колодец здесь!» Тащите богры, тут еще несколько камней осталось. На четвертый день упорных работ раздался долгожданный и радостный крик Брондера. И все, конечно же, сбежались посмотреть, ведь до сих пор приходилось каждый день тащить в гору тяжелую бочку с водой из поселка, а ее едва хватало на готовку да на самые необходимые нужды». Каменная кладка колодца, хоть и почерневшая от времени и покрытая зеленоватым мхом, оказалась на удивление крепкой. На камнях все еще виднелись полустертые руны, такие же, как на воротах замка. Несколько дюжих мужчин кряхтя оттащили последние обломки, и нашему взору, наконец, открылся широкий каменный круг». Никогда такой не пробовал, восхищенно произнес Корх, с наслаждением отпивая из медного ковша. Сладкая, как родниковая и холодная, аж зубы ломит. В этом колодце особая вода, важно, произнес старый Тирм, опытный плотник, вызвавшийся помогать с восстановлением замка. Говорят, сами боги его копали. С появлением колодца работа закипела с новой силой. Теперь не нужно было экономить каждую каплю, и женщины с удвоенным энтузиазмом взялись за северное крыло замка. В этой части замка стены и перекрытия сохранились лучше всего, хотя и были покрыты многолетним слоем грязи и въевшейся копоти. Базил Организовал подогрев воды, установил над костром несколько котлов, чтобы женщины могли постоянно черпать горячую воду. И вооружившись тряпками и щетками, селянки с героическим упорством принялись отмывать камни, постепенно возвращая им первозданный вид. Том устроил походную кухню в юго-западном углу двора, где уцелевшие стены создавали естественную защиту от ветра. Сложив очаг из камней и установив над ним железную перекладину, он развесил котлы, большой для похлебки и пару поменьше для отвара и каши, в которые добавлял то сушеные травы, то коренья, что приносили женщины. Он даже наладил выпечку лепешек, пристроив к очагу самодельную печурку из кирпичей, найденных в развалинах кухни. Сегодня наш талантливый повар с самого утра колдовал над котлом, загадочно улыбаясь и не подпуская никого к походной кухне. От костра тянуло такими аппетитными ароматами, что вечно голодный Корх и Брондер дважды пытались выведать у Тома его кулинарные секреты. Но повар оставался непреклонен. Только посмеивался в усы и демонстративно загораживал собой булькающий котел. «Хоть намекни, чем нас сегодня удивишь!» – законючил Корх, принюхиваясь к дразнящим запахам. «Терпение, друг мой, терпение!» – насмешливо протянул Том, помешивая варево длинной деревянной ложкой. «Всему свое время!» «Да ладно тебе!» – подключился Брондер, пытаясь заглянуть в котел. «Мы же не выдадим твой секрет!» «Вот именно, что вы дадите!» – усмехнулся повар. «Как в прошлый раз, когда я готовил особый соус, а вы разболтали всем еще до обеда!» «Ладно, садитесь, пока горячее. Сегодня с грибами, что девчонки в лесу насобирали. Добавил немного вяленого мяса до дикого лука. Должно быть сытно!» Уговаривать работников не пришлось. Запах наваристой похлебки уже собрал всех вокруг длинного стола, что за прошедшие две недели успели не только сколотить из струганных досок, но и накрыть добротным навесом. Здесь давно стерлась граница между пришлыми и своими. Наемники и жители поселения сидели вперемешку, передавая друг другу миски с дымящейся похлебкой и свежие испеченные лепешки». Гвин, прихрамывая после вчерашней работы с камнями, устроился рядом с молодым кузнецом из поселения, живо обсуждая, как лучше укрепить просевшую балку в северном крыле. Зелим и местный плотник Тирм спорили о качестве древесины из ближайшего леса, то и дело утирая под солба рукавами испачканных известкой рубах. Даже обычно молчаливый Тотис, оживленный переговаривался с режебородым каменщиком, размахивая куском лепешки. «Мэл, припасы, что мы вывезли, заканчиваются!» — едва слышно прошептал Том, подливая мне в миску густую похлебку. «От силы на три дня осталось, если экономить. Мука почти вся вышла. Этих работяг прокормить, что стадо прожорливых коней содержать. С крупой тоже беда». «На донышке скребем, да и соль вот-вот закончится». «Значит, пора наведаться на рынок», – кивнула я, доставая из-за пазухи в четверо лист и списанный мелким почерком старосты. «Как раз местные составили список необходимого. Тут и зерно для посева, и мука, еще кур попросили привезти, и пару у коров пригнать не мешало бы». «В Синегорье поедем?» – спросил Базил, услышав наш разговор. Там рынок богатый, купцы со всего Алтариона съезжаются, да и недалеко, к полудню должны добраться. Я там бывал пару раз, когда караваны сопровождал, места бойкие». «Проводник нужен», – тотчас подал голос корм коренастый каменщик. Его мозолистые руки, все в серых следах от работы с камнем, продолжали машинально крошить лепешку. Мой младший Дарий все окрестные тропы знает, может короткий путь показать. Он хоть и молота а в здешних местах каждый камень облазил. Да и силы боги не обидели. В прошлом году нас здоровенное бревно через весь двор пронес. «Возьмем твоего, Дария», – согласилась я, отложив опустевшую миску. «И еще пару крепких парней, кто с телегами управляться умеет». «Повозки тоже у вас одолжим, сколько найдется. Много чего купить понадобится, а то наши две телеги всего добра не увезут». Так это проронил кором, смущенно потеряв подбородок, где уже пробивалась седая щетина. «Умер-то телега добрая. Новую ось прошлой весной поставил. Он сам и поедет. Да у старого тирма есть, крепкая еще, хоть и скрипучая, но он ее каждый год смолой промазывает, не подведет». А мой Дарий от старшего брата повозку унаследовал, когда тот в столицу подался. Три лиги наберется, если считать с вашими, пять выйдет. «Надеюсь, что их хватит», – задумчиво проговорила, мысленно прикидывая, как разместить все необходимое. Список покупок с каждым днем только рос. Нужны были не только припасы и инструменты. Также я собиралась приобрести ткань для постельного белья, матрасы и подушки. Спать на свернутом плаще стало совсем неудобно. Память о той и другой жизни, где были удобные кровати с ортопедическими матрасами, все чаще напоминала о себе ноющей спиной». До заката оставалось еще несколько часов, и работа во дворе замка продолжалась с новой силой. Никто не хотел оставлять начатое дело незавершенным. Наемники и местные жители, разбившись на небольшие группы, методично разбирали очередной завал. Под мерный звон инструментов то и дело слышались отрывистые команды. «Правее бери! Нет, еще правее! Вот так, давай! Эй, там, поберегись! Камень пошел!» «Тащи тачку сюда, здесь еще на пару ходок наберется». Самые крупные обломки откладывали к внешней стене. Старый тирм уже прикинул, как их можно будет использовать для заделки брешей. А щебень и мелкие камни увозили к оврагу, где планировали отсыпать дорогу. После дождей она раскисала так, что телеги увязали по ступицу. И только когда солнце окрасило стены замка в багровые тона, мы отправились назад в поселение. Сумерки уже сгущались между домами, а в окнах то тут, то там загорались теплые огоньки. Зелим и Корх, наскоро перекусив, отправились проверять повозки, а Базил и Корм, устроившись за дубовым столом в доме бывшего Костельяна, где мы временно обосновались, принялись обсуждать предстоящую дорогу до Синегорья. Я же устроилась у окна, где было чуть светлее, перечитывая список необходимых покупок. Буквы расплывались перед глазами, сказывалась усталость после долгого дня. За окном сгущалась темнота, но в ней уже не чудилась той зловещей тяжести, что давила в первые дни. Замок словно ожил, наполнился звуками работы и голосами людей». И пусть пока только малая его часть была расчищена, но каждый камень, освобожденный от завалов, каждая отмытая от копоти стена приближала нас к цели».